Наташа для виду повизжала еще две минуты, потом открыла глаза и увидела, что Макар с большим интересом и одобрением разглядывает ее стройную фигуру. Перехватив взгляд Наташи, Макар опомнился и сделал вид, что смутился, но было поздно. Наташа метко швырнула в него увесистый справочник. Макар не успел увернуться и упал на пол, больше от неожиданности, чем от удара справочником по лбу. А Наташа рывком подняла с пола отнятую несколько минут назад спецодежду. Ну вот! Вот только-только получила белоснежный новенький халат, как его сразу же превратили в серую невзрачную тряпицу! Хватит на меня пялиться, а то вторым справочником запущу! Наташа потянулась к ближайшей стопке книг, Макар торопливо отвернулся. А что? Что вы делаете сегодня вечером, Наташа? Для тебя, Наталья Андреевна. Угу. Халат буду в порядок приводить, что еще? А может в кино сходим? Макар взял быка за рога, словно и не было никакого погрома. Владислав понял, что черти в основном мутузили одного человека, и Макар под раздачу практически не попал. Или он настолько поразился грации наташи что разом забыл о боли. А в реанимацию прокатиться не хочешь? Да. Это я тебя мигом устрою, только попроси, бесплатно. Я, я, я хочу, и чем скорее, тем лучше. Каждое движение вызывало у Владислава тупую боль. Он был готов убраться отсюда, хоть в реанимации, хоть в катафалке, лишь бы не пришлось спускаться на своих двоих. Да погоди ты, Влад, тут серьезное дело, я хочу загладить вино перед Наташей. Наталья Андреевна. Взбешенная лаборантка запустила таки справочником в Макара. Объемный том ударил педолагу по лбу, Макар охнул и сел на пятую точку. А, а типа у меня дела, значит, игрушечные. Молодые сотрудники пропустили его высказывание мимо ушей. Они смотрели друг на друга. Наташа убийственным взглядом, а Макар заинтересованным. Владислава они, конечно, слышали, но вряд ли поняли, что он сказал. Ты мне не веришь? Нет. А зря? Неужели? Нет. В самом деле хочешь загладить свою вину? Да. Отлично. Мы будем квиты, если ты к завтрашней смене загладишь мой халат. Угу. Угу. Точнее, сначала постираешь, ага. а потом погладишь. Ага. На! Нет. Лови. Ага. И чтобы завтра, когда я приду на работу, халат лежал на этом месте. Есть. На этом столе. Наташа указала на крайний а так на стол. В данный момент представлявший собой нечто сильно фрагментированное и многоугольное. Аккуратно свернутый, упакованный в полиэтиленовый пакет и обвязанный праздничной ленточкой Ты меня понял? Какие мы сердиты А если я желаю загладить вину каким-нибудь другим способом? Как скажешь У меня еще много справочников под рукой хранится А я редко промахиваюсь швырнув тебя в пару стопок глядишь и полегчает Начнем? Нет, нет, нет, не таким способом А каким? Наташа зыркнула на Макара таким убийственным взглядом, что поперхнулся даже Владислав. Киношные злодеи последних лет отдали бы половину своего состояния, чтобы так выразительно смотреть на противников. Хочешь приятно провести свое время, делая вид, что приносишь мне извинения? А вот хренушки тебе с горчицей. Халат стирай, тогда загладишь. Макар надулся. А вот и поглажу. И принесу. Не верю. Ю-ю-ю-ю-ю. Внучка Станиславского. Не верит она. Несколько секунд прошли в полном молчании. Макара и Наташа сверлили друг друга взглядами. Владислав был крайне рад тому обстоятельству, что взгляд не убивает и не дырявит. В противном случае институт превратился бы в настоящий дуршлаг. Хотя против чертей убийственный взгляд оказался бы весьма кстати. Эй, момент, поллодёшь. О каком завтра вы говорите? не так? так? Парочка уставилась на него, и Владислав понял, что глаза сверлить все-таки умеют, да еще и как. Оставалось надеяться, что сверление настолько явственно ощущается исключительно из-за ударов чертей и способности видеть потусторонних существ. Владислав осторожно вытянул руку и указал на оставшийся после нашествия чертей погром. На какой стол? Или вы не заметили, что здесь хан Мамай с ревизией промчался? Ну... Это мелочи, встретимся около института Там и отдаст И вообще перестаньте на меня пялиться Пока я в таком виде Извини Что? Я привык смотреть на тех, с кем разговариваю В глаза смотреть надо, а не на... Короче, отвернитесь, пока не скажу, что можно смотреть Эй, тебя особенно касается А я не женатый, мне можно А источником знаний по лбу... Макар на секунду высунул язык И демонстративно повернулся к лаборантке спиной Вернувшись к бывшему шкафу Наташа осторожно приподняла обломок боковой стенки и кое-как вытянула за плечики платье, в котором пришла на работу. Платье местами оказалось измятым, но в целом выглядело куда лучше халата. В коридоре слышались голоса людей, приближавшихся к кабинету и осматривающих последствия погрома. Поэтому Наташа торопливо надела платье, поправила его и перешла от обмена гневными репликами к допросу свидетелей, одновременно являющихся основными участниками происшествия. Все. Теперь можно смотреть. Но в этот раз Макар не думал поворачиваться. Он продолжал стоять спиной к Наташе, всем своим видом демонстрируя полное безразличие. А теперь смотреть не на что. Ой, ну за что? За то, что ты дикарь неотесанный. Вот ты кто. Охренеть логика. Смотреть нельзя. Не смотреть нельзя. Что же мне теперь подсматривать? прикажи «Хватит строить из себя идиота! Лучше объясните мне, что здесь произошло?» Владислав приподнялся и с удивлением обнаружил, что не развалился на куски, как представлялось в первый миг. Черти оказались грамотными бойцами, даже нос не разбили, но при этом изрядно намяли бока. Судя по болевым ощущениям, кости не сломаны, но синяки будут украшать тело не один десяток дней. Если они, конечно, появятся, Ведь ни у кого из пострадавших от головной боли не появились шишки после того, как черти настучали им сковородками по голове. «Погоди маленько. Ох, теперь я понимаю, что чувствуют люди с большого бодуна». «Да уж, один в один, не уменьшить, не прибавить». Владислав вспомнил про Геннадия и поинтересовался, жив ли он. «Стопроцентно утверждать не стану, но местами еще жив». «Местами жив». Хорошая фраза. Как говорил когда-то семён Альтов, частично скончался. Не-не-не, не меняй формулировку. Фраза «местами жив» звучит оптимистичнее, знаете ли. Геннадий появился в дверном проеме, прислонился к косяку и округлившимися глазами осмотрел видоизмененный кабинет. Похоже, мне повезло больше вашего. Меня просто отпинали. А вас, как я вижу, скрутили в бараний рог и основательно выжили? Ага. «Еще и Наташа добавила на орехи от щедрот девичих Твой гляди опять вцепится и всю душу растрясет». Наташа, как бы невзначай, выронила из рук еще один справочник и скрестила руки на груди. Макар вздрогнул, когда книга звучно упала на пол. Владислав против Оли улыбнулся. К своему облегчению он чувствовал, как боль стремительно уходит с каждой секундой и решил, что в этом и состоит особенность избивания чертями людей. Пока их бьют, то больно. А когда все заканчивается, то и боль проходит максимум через 2-3 минуты. О том же говорили и избавленные от чертей посетители. И это весьма важная новость. Теперь, в случае нападения чертей, не дай бог, конечно, не придется идти на больничный. Главное, чтобы черти не избили настолько, что свет покажется Савченко. Или вовсе превратится в свет в конце тоннеля. На ее месте я сделал бы то же самое. почему? А представьте вы спокойно заканчиваете смену и думаете о том как проведете сегодняшний вечер и вдруг в кабинет влетает троица психов вас запихивают в шкаф перед этим нагло сорвав рабочий халат и сами притворяются манекенами и не подают признаков жизни пока кабинет вместе с остальной части института крушат сбешенной невидимки тут любой нормальный человек из себя выйдет Геннадий доковылял к единственному целому стулу в кабинете и сел на него. В следующую секунду стул развалился, и Геннадий оказался лежачим на спине среди обломков. Он привычно раскрыл рот, чтобы выстроить трехэтажные поэтические рулады, но вовремя вспомнил, что при девушках подобные слова не говорят, и вежливо промолчал. В кабинет заглянул коллега, на свою беду задержавшийся в институте. Его помятый вид и осоловевшие глаза ясно давали понять, бедняга пережил самые кошмарные потрясение в жизни. О, а вот еще одни страдальцы. Вы как? Плохо. Слов нет, да чего плохо. А мне еще хуже. Это что, погром не только здесь? Да он во всем институте произошел. А вы случаем не в курсе, что это вообще произошло? Кто-то придумал и взорвал экспериментальную погромную бомбу, Ха, мощное оружие получилось. Сами хотим узнать, что к чему. Если что узнаешь, нам сообщи, ладно? Узнаем, кто тут нафизичил, голову открутим. Наверное, это коллайдер запустили в режиме проверки, а у нас аукнулась Коллега согласно кивнул и ушел. Если институт превратился в место побоища благодаря далекому заграничному коллайдеру, то дело плохо. «Претензий никому не предъявишь, прямых доказательств нет». Троица дождалась, пока коллега не уйдет подальше и облегченно выдохнула. Говорить правду даже ради смеха никто из посвященных в истинное положение дел и не собирался. Не зря говорят, что береженого Бог бережет. «Славно мы сегодня потрудились». «И не только мы». «Есть идея. Мы сполна получили за работу, теперь пора уносить ноги домой» вкусному и горячему ужину Одобряю! Главное в битве с чертями соблюдать умеренность и не злить их в таком количестве Так значит вот чем вы занимаетесь Сначала вы доводите чертей до чертячьей злобы А потом берете удар на себя Правильно? Получается, что так Ведь сумасшедшим не под сил заставить мебель ломаться само по себе угу. Если бы я не увидел это своими глазами, я в жизни бы не поверила бы вашим словам, парни. А зачем вы принимаете огонь на себя? Вы мы захисты? Мы мы ученые, не предусмотревшие подобных последствий. У нас сегодня первый день практических опытов, и необходимости взять и ударов на себя мы до последнего момента и не подозревали. Ха! Тоже мне, экзорцисты-любители. Надо было сначала книги почитать про это дело, а потом чертей за хвост дёргать Книги? Ты хочешь сказать, что существует книги о правильном дёргании чертей за хвост? Нет, именно такие мне не попадались Ой, есть книги по классификации изгнания злых духов» Я вам принесу, у меня есть Откуда? Я в детстве увлекалась и чего себе детское увлечение И насколько далеко ты зашла в изучении данного процесса? Владислава больше всего интересовала, не видит ли Наташа чертей точно так же, как и он. Но девушка поняла его вопрос по-своему. И не только она. Ты хотел спросить, не ведьму ли она? Ой-ой-ой, мне срочно пора домой. До завтра, мужики. Наташа молча протянула руку к справочнику, а заторопившийся Макар пулей выскочил из кабинета. Справочник полетел следом, но ударился о стену и упал на пол. «Наташа, успокойтесь, я вас умоляю». «Вот из принципа найду метлу и отхлестаю у Макара за милую душу». Владислав представил данный процесс во всей красе. Получался эпизод из серии «Если ты не поверишь, что я самая добрая и покладистая девушка в мире», то получишь по злобной и тупорылой хари моим раскалённым утюгом. Ничуть не сомневаюсь Наташа. Но давайте отложим это дело до лучших времен. Охотно! А сейчас просто выйдем из института. Одобряю! Утро вечера мудренее, и я предлагаю обсудить наши проблемы и разногласия завтра. Сегодня произошло слишком много событий для моего перетрудившегося мозга. Я больше не в силах думать ни о чём, кроме ужина и отдыха. Всё! На том и порешили. довольно и более-менее удачным завершением истории с разъяренными чертями Владислав вернулся домой. Но первым, кто его встретил дома, оказался давешний черт Липсик. На этот раз Липсик был один, без брата. Он сидел на трюму, привычно покачивая ножками. Увидев черта, Владислав вздрогнул. Он понял, что неприятности на сегодня еще не закончились. И сейчас начнется финальное побоище уже среди родных стен. И как потом объяснить семье, что причиной грядущего разгрома в квартире явилось доброе начинание в институте, связанное с избавлением страдающих от головной боли людей? Ведь заработанные на этом деле две с половиной тысячи рублей не покроют убытки и на сотую часть. Черт грустно посмотрел на человека. «Тебе хорошо, «В каком смысле?» «Ты вернулся домой». А вот я не могу вернуться к своему любимому занятию К какому любимому занятию? Лупить алкоголиков по головам Я сегодня хотел сесть на шею Федору и хорошенько ему нападать Но понял, что меня совершенно не тянет это делать Напрочь желание пропало Я не знаю почему, но всему виной именно ты Ого, дожили Галлюцинация обвиняет меня в своих проблемах А доказательство моей вины где? Это началось после того, как ты дёрнул меня за хвост. Я больше не могу поднять на алкаше сковородку. Владислав понял, о чём речь, и нервно поёжился. Если каждый дёрнутый им чёрт не сможет больше сделать то, чем занимался всё своё время, то дело плохо. Планету заполонят безработные черти. Вопрос в том, хорошо это или плохо. С одной стороны, хорошо. Но с другой, издёрнутым с шеей чертям никто не мешал ломать и крушить институт. С нарастающим ужасом Владислав понял, откуда берется полтергейст. Бывшие черти, неведомо кем согнаны из шеи алкоголиков, начинают вымещать злобу на всем, что попадается под руку. «Ну, может быть, у тебя нервный шок. Это пройдет, наверное». «Ты мне прямо настроение поднял». «А подожди, а если найти другое занятие?» Тебе легко говорить. Я больше ничем не могу заниматься. Ну, так самое время исправить эту ситуацию. Да? Тогда предложи что-нибудь, раз ты такой умный. А? Ну, тебе важно получить ответ прямо сейчас? Не обязательно. Недельку-другую могу подождать. Но ты должен отыскать мне новое занятие. Иначе будешь в ответе за все то, что я натворю. А это еще почему? Вы сами говорите, что люди в ответе за тех... Кого приручили? Я похож на человека, который приручает чертей? Ты похож на человека, который оставляет чертей без цели в жизни, а это нас крайне озлобляет. А? Да, и возразить-то нечем. Но зато я знаю, есть люди, готовые принять чертей под свое командование. И как они выглядят, эти загадочные личности? Да. Владислав лихорадочно вспоминал, кто готов вызывать и приручать чертей в любое время дня и ночи. На ум приходили всякого рода некроманты, спириты и прочая куча паранормально активной публики. Но некроманты в наше время водятся разве что в романах фэнтези, а черта в книгу не пошлешь, не поймет юмора. Остаются любители паранормального. Но Владислав не был знаком ни с одним представителем данной публики – Ему попадались необычные люди, готовые рисковать и побеждать, но даже они вряд ли согласились бы использовать черта в качестве подчиненного. Скорее всего, с чертями начнут работать руководители охранных подразделений, поставить несколько рогатых на охрану объекта, надеть на них спецодежду, и ни один воришка и грабитель не сунется на охраняемую территорию, не опасаясь оказаться надетым на рога. Очень просто. Например, это руководители отдела охраны <смех> А чего тут <смех> смешного? Чего смешного ты услышал? Ты предлагаешь мне пойти в охранники, да? <смех> Чтобы я добровольно отвечал за чужое имущество <смех> А что это тебя не устраивает? <смех> я его первым спалю ко всем своим Или продам <смех> Ходить вокруг да около складов умеет каждый Но это нудно и тоскливо Придумай что-нибудь еще, а? <смех> придумай, придумай «Так быстро я не могу. Ты вообще не против, если мы вернемся к этому разговору завтра? Я очень сильно устал сегодня». «Запросто. А между прочим, я в курсе того, почему ты так устал». «Но ты не боись, мы с братом никому не говорим, где ты живешь!» Владислав почувствовал, что ненаруком откусил от пирога намного больше, чем полагалось и «Извини, в каком смысле никому не говорите? Меня что, уже ищут? И и у тебя что, спрашивали мой адрес?» «Еще нет, в смысле никто не знает, что я с тобой разговариваю, но тебя ищут, активно ищут, и рано или поздно их поиски увенчаются успехом» «Твою мак!» «Ты уверен?» Процентов на 70 Суши весла пока не поздно Да Но уж нет Чтобы я трезвенник в третьем поколении Бегал от алкогольных галлюцинаций И потом, потом Как я объясню родным Что я переезжаю из-за боязни Появления галлюцинаций по мою душу Меня же сразу в психушку сдадут со всеми потрохами Не убежишь сейчас, тебя самого превратят в галлюцинацию Будешь ходить ночами по старому кладбищу И пугать слободервных ночных прохожих Могу тебя поздравить, ты стал легендой Эй, -э -э, какой еще легендой? Легенды чего? А ты как будто забыл Разве не ты довел десятков чертей до белого коленя? Они, как и я, не могут вернуться на человеческие шеи Из-за чего так разъярились От всех святых выноси Гордись собой, Влад Одним движением ты решил людей головной боли И наградил ею чертей Чего? А вот а вот нечего им по головам стучать сковородками Стучали бы только по алкоголикам еще, ладно Но зачем же бить обычных людей? Чтобы у них болела голова? На это все есть свои причины И какие? Не скажу Но даю подсказку Черки злопамятные Я знаю Значит, история о погроме на твоей работе Мне не соврали? Он на самом деле был? Был дело Толпой на одного меня напали «Ну так мы в этом плане дружные. И нам проще, и врагу больнее. Нападать всем скопом – наше призвание. В одиночку дерутся только хе -хе, романтики или терминаторы.» «Вы черти, одним словом. Ну зачем институт разгромили? Мало было выбить из меня пыль и песок?» «Понимаешь, Влад, черти в ярости. Они унижены и оскорблены. Мы, знаешь ли, тертые калачи и много чего повидали, но еще никогда никого из нас не отрывали от любимого занятия таким твоим способом. Подобные отношения вызывает приступ дикой ярости и желание немедленно свернуть врага в бараний рог». Владислав нервно усмехнулся. «Теперь эти черти начнут объявлять пострадавшей стороной не мучимых болью людей, а себя. С тем же успехом плантаторы прошлого – Могли бы подать в суд на рабов За то, что их избивание плетками Лишало бедных плантаторов последних сил Они делают свою работу, а я свою И потом Я всего лишь заставляю чертей Убраться с чужой шеи mm -hmm. А не снимаю с них скальп И не вешаю их чучело на стену Ну-ну-ну Мне нравится твой чертовски боевой настрой Так и быть Я никогда никому не скажу О твоем местожительстве Не-а Мне интересно посмотреть, во что ты вляпаешься со своим умением видеть нас на трезвую голову Но учти, гоняя чертей, ты играешь с огнем Будь осторожнее, а то крепко обожжешься угу. Разберусь как-нибудь Лучше соберись, это полезнее а? Закругляемся Это жена пришла или дети нагулялись? Нечего им видеть, как я беседую с невидимым тобой. Дети вряд ли. На улице фантастически тепло и солнечно. А сидеть дома в такую погоду равносильно нанесению природе смертельного оскорбления. Она что, тоже может отомстить? Еще как. Ей ничего не стоит сделать рабочие дни солнечными теплыми, а выходные холодными долгливыми. Сам вспомни. Да, ты прав. Владислав вспомнил и кивнул. Подобное изменение погоды давно стало притчей во языцах. Ученые даже изучали этот феномен и нашли ответ. Всему виной заводы и фабрики, выделяющий тепло в течение пяти рабочих дней. В субботу и воскресенье заводы обычно не работали, из-за чего становилось холоднее. Ты прав. <связь> Ладно, позже поговорим. Пока. Увидимся. Владислав открыл дверь. Черт оказался прав. На пороге действительно стояла жена. Владислав только хмыкнул, дождался, пока жена пройдет в дом, и закрыл дверь.